Кроме фазанов, по болотам держались в небольшом числе пролетные, быть может, даже оставшиеся на зимовку, утки, главным образом кряквы, и нередко попадались водяные коростели. 13 октября в сопровождении нового вожака и другого монгола, назначенного ему в товарищи, выступили мы с утумурением в газ. По самому Улан-Гаджиру, еще не совсем замерзшему, с верблюдами идти нельзя было, поэтому мы направились к южной окраине той же болотистой площади. Прошли здесь 47 верст, затем ключевые болота заменились голыми солончаками и такими же залежами лесовой глины. На севере еще ранее почва начала волноваться невысокими увалами и холмами. Наконец, еще через полсотни верст мы вступили в бесплодный район, по которому следовали до самого урочища Газа. Бесплодный район к северо-западу от него. Этот район простирается к северо-западу и северу до окраинных гор системы Алтын-Тага и охватывает широкой полосой с севера болотисто-солончаковые равнины Южного Цайдама, протягиваясь мимо Сиртына через Курлык до болота Иргыцик и равнины Серхэ к югу от Дуланкита. Столь обширная площадь характеризуется крайним безводием и бесплодием, Так что монголы называют ее общим именем шала, то есть глина. Почва состоит здесь из леса, песка и мелкой гальки, выступающих наружу горных пород, мы не видали. Абсолютная высота колеблется от 9,5 до 11,5 тысяч футов, иногда, может быть, и более. Форма поверхности, в общем, волнистая и холмистая, нередко равнинная, всегда изброжденная частыми бурями. Даже слабый ветер поднимает здесь более или менее густую пыль. При постоянном господстве западных ветров эта пыль уносится далеко к востоку и образует лесовые толщи в ближайших частях, собственно, Китая. Или, осаждаясь там на горах и смачиваемые дождями летнего муссона, обусловливает обильную растительность этих гор. В описываемый же район периодические дожди не заходят, поэтому здесь является совершенная пустыня, ее поверхность почти вовсе лишена растительности. И только кое-где можно встретить одинокие кустики Белолозника, Бударганы и Реомюрии, изредка, впрочем, скученные узкой полосой вдоль сухих русел, намечающих сбег воды при крайне редком здесь дожде. Зато разрушающее действие ветров видны на каждом шагу. Они изрыли рыхлую почву пустыни неширокими долинами, ущельями и оврагами, местами насыпали массы песка, местами... а обделали лесовую глину в форму башен или кубов, то в одиночку, то кучами разбросанных. Летом здесь страшные жары, зимой сильные морозы, крайняя же сухость воздуха господствует круглый год. Из живых существ в описываемой пустыне бродят лишь дикие верблюды, да изредка залетают вороны и грифы. Но и среди столь ужасной местности кое-где выдаются как бы оазисами, Небольшие площади, на которых выступает в виде ключей подземная вода, сбегающая со снеговых вершин окраинных северных и южных гор, таким путем образовались лежавшие по нашему пути урочища Гансы и Газ. В более удаленных от гор частях той же пустыни, вероятно, нет и подобных оазисов. Там могильное царство, в полном смысле этого слова. Наш здесь путь. От небольшого соленого озерка Гошун-Норр, встреченного в крайнем западном углу южноцайдамских солончаков, нам предстоял безводный переход, как оказалось потом, в 67 верст. Запасшись водой, мы прошли это расстояние в три приема. С места вышли в полдень и ночевали, сделав 25 верст. На следующий день, пройдя еще 25 верст, отдыхали часа два и, наконец, в поздние сумерки добрались в довольно плодородные урочище Гонсы. Верблюды все время оставались без корма. Лошадям трижды дали по три пригоршни ячменя. Идти к было очень хорошо. Так и везде в Центральной Азии. Чем хуже и бесплоднее местность, тем лучше по ней путь с верблюдами. И наоборот. Однако дорогой теперь немало встречалось костей баранов и рогатого скота. Те и другие гибнут здесь от безводия во время перекочевок тейдженерских монголов на нестравленный корм в урочище Гонсы. Это урочище лежит на абсолютной высоте 9300 футов, среди бесплодной пустыни и представляет собой впадину, имеющую около 50 верст в окружности, вероятно, некогда бывшую дном озера. Теперь здесь находится только в юго-восточной части небольшое соленое озерко, вода которого пополняется маленькой речкой, образующейся из ключей. Ключи находятся также и в западной части, описываемой котловины. Почва здесь всюду солончаковая, местами чистая соль занимает порядочные площади, А растительность возле ключей и там, где соли поменьше, довольно хорошая для цайдама. Кроме тростника здесь растет колосник, несколько видов мелких злаков и сложноцветных, кое-где попадается хормык, но тамариска нет. Из птиц мы встретили небольшие стада запоздалых пролетных уток и пару, вероятно, заблудившихся лебедей. Среди местных пернатых найдены были саксаульная сойка и два вида жавороночков. фазанов здесь нет вовсе. Из млекопитающих в гонсе держатся хорасульты, кроме того, встречаются мелкие полевки. Первые живут по болотам, последние в норах, на сухих лугах возле ключей. На другой день прихода в описываемое урочище, именно 19 октября, мы праздновали годовщину своего путешествия. Со дня выхода из кяхты пройдено было до сих пор караванного пути 3980 верст. В общем, дело экспедиции шло удачно, Да и шансы на успех в будущем теперь наметились уже довольно рельефно. От ключей западной окраины урочища Гансы до восточного угла урочища ГАЗ нам опять предстоял безводный переход в 57 верст. Местная здесь также совершенная пустыня, вздутая почти в середине указанного расстояния до 11,5 тысяч футов абсолютной высоты. Подъем со стороны гонсы весьма пологий и ровный, Спуск же к Гасу во второй своей половине несколько хуже, ибо почва становится рыхлее, и появляются бугры. Выступив из Гансы перед полуднем, мы сначала немного заблудились, но проводники вскоре заметили свою ошибку и по небольшим обо, поставленным как приметы пути, отыскали истинную дорогу. последние местами здесь заметны местами совершенно задуты ветрами. Таким образом, обычай буддистов ставить обо по дорогам и на перевалах Теперь много пригодился. До вечера того же дня мы прошли почти половину всего безводного расстояния и ночевали с запасной водой, но без корма для животных, в особенности худо было лошадям, ибо ночью поднялся снежный буран и сделалось очень холодно, на восходе солнца минус -17 17,8 по Цельсию. На следующий день вторая половина пути была благополучно пройдена, и после полудня мы поставили свой бивак в восточное окраине урочища Газ. Погода за сентябрь и октябрь. Между тем уже близился конец октября, первая половина которого, равно как и весь сентябрь, проведена была нами в Солончаковых равнинах Южного Цайдама. Вторую половину октября мы пробыли в бесплодном районе Цайдама Западного и в урочище ГАЗ. Начнем с сентября. В общем, в первой половине этого месяца погода стояла ясная и днем жаркая. Во второй же половине... Наоборот, было облачно и прохладно. После ночных морозов до минус 7,5 градусов по Цельсию, случившихся в последние 3 августа, в продолжении всего сентября ночная температура не падала ниже минус 6,5 градусов по Цельсию. Чаще же, 19 раз, стояло выше точки замерзания. Притом, дневное тепло в сентябре достигало при наблюдении в тени в час по полудни, больше цифры – плюс 25,4 градуса по Цельсию, нежели в августе. Максимум температуры в августе в час пополудни в тени равнялся плюс 23 градусам по Цельсию. Однако следует помнить, что первую половину названного месяца мы провели в северной окраине Бурхан-Будды при абсолютной высоте почти на 2000 футов больше, чем в Цайдаме. В первой ясной половине сентября, обыкновенно после нескольких почти безоблачных жарких дней, Задувал довольно сильный западный ветер, и ненадолго небо покрывалось облаками. На крайних тибетских горах, и, вероятно, на самом плоту Тибета, в это время падал снег, который, однако, стаивал даже в верхнем поясе ближайших гор. Но после ночной бури с 17 на 18 число наступила серия непогоды, продолжавшаяся около двух недель. В это время в Цайдаме почти постоянно было облачно, и воздух наполнен пылью, На тибетских же горах каждодневно падал снег. В Цайдаме ночью с 21 на 22 число шел проливной дождь. Помимо этого небольшой дождь падал дважды в описываемом месяце, до да трижды только крапал. Утром 18 числа моросил снег. При всем том сухость воздуха, в особенности в ясную погоду, была очень велика. Ветры в сентябре преобладали западные, иногда в шесть раз довольно сильные, Настоящая буря случилась только одна —